Шалаж до постель. Зачем? крикнул отец. Ты вернись, солдат, отвезу я. Тебя на дороге заставят работать, а меня отпустят. Я маленький, моти ждет в лесу. Говори по-русски! командовал солдат. Я гоню Олешков, они не понимают по-русски! отзывался Колян. «А если тебя не отпустят?» – еще крикнул отец. «Убегу!» – откликнулся сын. «Коляну скоро будет пятнадцать зим. Он уже как взрослый пасет оленей, обучает их возить нарты, уже добывал лис, волков, умеет ловить всякую рыбу. Неужели такой парень не убежит с постройки?» «Убежит!» Подумав так, Колян крикнул. «Прощай, Колян! Прощай, мой сын! Прощай, отец! Вертайся скорей! Ладно! Гиголы! Поехали!» Олени высоко и быстро скидывали длинные тонкие ноги с широкими мохнатыми копытами. От них в лица едущих летели твердые, секущие брызги снега. Солдату казалось, что его кружат по одному месту, он видит всю одну картину. По обе стороны нарты навстречу ей несется снежная равнина с редкими кривыми березками, с частыми темными камнями, с безлистым кустарником, где не поймешь, что смородинник, что ивняк, что рябинник. И везде тени, тени, при полном ярком месяце такие резкие, что не отличишь, где деревья и камни, а где их тени. За равниной, испятнанной деревьями и камнями, тенями, совершенно белая равнина мерзлого озера. В него под лед бежит не шумная речка. Она такая вертлявая, такая прыткая, с таким азартом прыгает в тесноте донных и береговых валунов, что нет мороза, который бы мог сковать ее. И снова равнина пестрая, за ней равнина белая, снова преграждает путь талая, не знающая покоя речка. Солдат был вроде неграмотного, которому все страницы книги представляются одинаковыми, Колян же в этом однообразии видел бесконечное разнообразие. У каждого камня, похожего на сотни других, что-нибудь свое, отличительное – выступы, бородавки, посадку. По этим будто бы одинаковым камням, деревьям, перелескам Колян выбирал дорогу. Он раза два-три ездил по этим местам, и отец показывал ему дорожные приметы – камень лесы возле которого когда-то попала в капкан леса, камень убитого оленя, лес, горевший по вине охотника, Тимошки и прозванный пожар Тимошка. Двух-трех поездок к коляну вполне довольно, чтобы запомнить любую дорогу. Наконец и солдат заметил перемену. Вторая упряжка, бежавшая позади, вдруг потерялась среди кустов и теней. Остановись! Приказал он Коляну. «Где отец?» «Там!» Парнишка неопределенно махнул рукой. «Знаю без тебя, что там. Почему не здесь? Давай будем ждать». «Можно?» Согласился Колян. Олени копытили снег, разыскивая под ним ягель. Солдат прыгал и хлопал рука об руку, чтобы выгнать мороз забравшийся к нему под шинель, валенки и варежки. Колян играл с собакой. Ждали так с полчаса. Фома не показывался, а солдат не мог вернуть тепло в свое изябшее тело. «Скоро ли догонит нас старик?» – спросил он. «Не знаю. Может, никогда не догонит?» – ответил Колян. «Как так?» Он, может, убежал, может, заблудился. Ну и сторонушка, завезут прямова, ты не заметишь. Солдат выругался. Чего ж ты меня то морозишь, если старик сбежал? Гони скорей! Можно! согласился Колян. Нарта снова помчалась, огибая перелески, отдельные деревья, заросли кустарников, волны. Временами она выписывала такие прихотливые и неожиданные завилоны, что солдат, чтобы не вылететь из нее, схватывался за коляна. Полный из желто-синий месяц неторопливо совершал свой небесный путь. Ночь длинна, и он успеет обойти все небо. Когда выглянет на несколько минут солнце, он побледнеет и будет еле заметен, как маленький неясный кусочек облака. А потухнет солнце, и он опять, яркий, полный, пойдет по небесному простору, заливая землю щедрым, почти солнечным светом, радуя коляной и оленей, что все — деревья, камни, кусты, снежные заструги и полыни на полузамерзших речках — отчетливо видно и ехать можно» без опаски. Сверху падал мелкий, реденький снежок. Сквозь него Коляну казалось, что месяц постоянно меняется в лице. То вытянет его наподобие гусиного яйца, то сделает совсем круглым. Похоже, что ему весело, и он смеется. Опытные сильные олени бежали резво, без управления и понукания. Коляну совсем нечего было делать, Стало скучно, и он начал складывать песню. «Я еду один среди ночи, везу злого и глупого солдата. глупый приглупый солдат, не знает даже того, что гнать надо сзади, и уселся на передние санки. И вот отец мой вернулся к соседям, к дочери своей красавице Моти». Путь далек. «Можно тысячу раз повторить эту песню!» И Колян поет, сильно растягивая слова. Песня похожа на горький, захлебывающийся плач, а, пожалуй, еще больше на волчий вой. Задремавший под скрип и свист полозьев, солдат очнулся на крутом повороте и по солдатской привычке скомандовал. «Кричи по-русски!» «Я пою!» отозвался Колян. «Пой по-русски». «Я плачу», добавил Колян. «Плачь по-русски». Потом солдат плюнул. «Тьфу! Совсем зарапортовался». Он уже несколько лет в армии. Три года оттарабанил на действительной службе. Больше полугода на фронте. Второй год на севере конвоирует осужденных, военнопленных, исполняет всякие поручения и все годы десятки сотни раз в день то кричат ему, то кричит он встать смирно молчать слушать мою команду левое плечо вперед шагом арш от два от два И так привык гавкать, что в пору сажать на цепь вместо дворового пса. Совсем разучился говорить по-человечески. Мерзко. — О чем поешь? — спросил солдат миролюбиво. — Пою, что вижу. Пой-пой, я послушаю. Сам я давно не певал, перезабыл все песни. В армии-то и поют по приказу, по команде. Какое же это пение? Больше похоже, что не поют, а дрова рубят. Вот ругаться дюжина собачился. Ехали дальше. Солдат спал. Колян то гикал на оленей, то придумывал песню. Солдат крепко спит, а месяц падает за черту и смеется. Он всю ночь смеялся над глупым солдатом. Я вижу впереди... «Гладкое снежное место! Нет на нем ни дерева, ни камня, ни кусточка! Это лавозеро!» Начался крутой спуск к озеру. Нарта в своем неудержимом беге подталкивала оленей в ноги, а те убегали со всей быстротой, данной им. Вихрь ледяного снега сёк лицо Коляна, бился в глаза. Колян любил такие спуски, когда на каждом шагу Нарта могла перекувыркнуться. Любил одним движением харея проводить ее меж камней, менять направление, останавливать на всем бегу. Коляну захотелось посильнее тряхнуть солдата, который на зависть ему спал как мертвый. И он направил Нарту в узкий, извилистый овражек. начал резко метать вправо, влево, Солдат проснулся и, не понимая, почему бросает его, крикнул. «Эй ты, кучер! Полегче! Что случилось?» «Черт подставляет ногу!» «Конец скоро?» «Далеко!» — отозвался Колян и добавил тихо со смехом. «Не проспи ты такой, Соня, как ты!» Потом начал думать. «Если черт половчей!» Подставит ногу, солдат совсем вылетит из нарты. Тогда можно повернуть оленей обратно. Кто узнает потом, как очутился солдат один в пустом месте, как замерз? Трудно узнать. Солдат снова храпел. Такой усталый, доверчивый и глупый, что коляну стало жаль его. Между тем нарта вылетела на гладь озера. Широко открылась белая снежная даль и лунно-звездная высь. Колян порадовался, что черт удержался, не подставил еще раз ногу. Хорошо ехать! На быстроногих Олешках по Гладкому озеру, глядеть на звезды и думать, придет время, когда у нас будут стада оленей, равные стадам небесных звезд. Смешной солдат! У него в голове один сон. Ему совсем не приходит в ум, что вместе с ним едет смерть. Но я подарю ему жизнь, и мне, подарившему жизнь, скажет ли он спасибо?» Колян направил оленей по глади озера невдалеке от берега. Тут среди леса и камней хоронился поселок в три двора, где жила знакомая старуха Агафья. У нее можно обогреться, попить чаю, дать отдых оленям. Долго берег казался нежилым. Колян уже начал думать, что сбился с пути. Но вот вдали, чуть пониже небесных серебряных звезд показалась ярко-желтая, явно земная звездочка. Колян направил оленей прямо на нее. Обрадовавшись скорому отдыху, они побежали быстрей. Земная звездочка начала шириться и обратилась в освещенное окно тупы, именно той тупы, в которой жила Агафья. «Вот хорошо, вот удача!» – порадовался Колян. «Не надо стучаться, будить людей!» Отец и покойница-мать постоянно учили его жить тихо, смирно, не беспокоить других людей неболтливым словом, «Никаким другим шумом!» Агафья открыла дверь, не дожидаясь стука, едва заслышав, что возле тупы остановилась оленья упряжка. Она ждала мужа, который ушел на охоту. В тупе жарко пылал камелек, под пламенем в котле бурлил вскипевший чай. «Садись, гостем будешь!» – сказала Агафья Коляну, а солдата спросила – «Кто такой? Кого нам Бог послал?» «Служивый», – неопределенно ответил солдат. «Как зовут?» «Спиридоном». «Куда едешь?» Всячески смягчая и недоговаривая, солдат рассказал, как очутился вместе с Коляном, а парень добавил немножко к этому, и Агафья все поняла. У нее работал на дороге сын и слал вести, что там шибко-худо. «Садись, тоже гостем будешь», — сказала Агафья и солдату. Сели прямо на пол к низенькому столику. Агафья подала каждому по деревянной тарелочке, по куску вареной оленины, налила в жестяные кружки чаю. Когда наелись, напились, обогрелись, Колян стал просить солдата. «Отпусти меня. Мой отец потерялся где-то. Надо искать его. Надо ставить капканы, ловушки». «Чужие дела не моя беда. У меня своих бед много. И мне надо домой. У тебя ловушки, у меня семья, лошадь, саха, барана». Спиридон безнадежно махнул рукой. «Эх, пропадай все». «Отпусти! Один маленький Колян не построит дорогу!» Продолжал уговаривать парнишка. «Не проси! Не могу! Вернусь с пустыми руками, меня посадят в тюрьму!» «Слыхал про такую?» Затем Спиридон посоветовал. «Ты просись у начальства!» Тут к солдату подсела Агафья и тоже начала уговаривать. «Спиридоном! Отпусти Коляна!» «Начальнику, скажи, убежал. Кому-то нужен такой малый. Он не стоит и одного зайца. Отпусти, а тебя увезут. Отсюда другие. Здесь часто бывают постройщики за рыбой». Но солдат не сдавался. «С меня довольны и войны, и тюрьмы». Он сиживал на гауп вахте. «Больше не хочу. Пускай, — отвечает всяк за себя». — Спиридоном, у тебя есть дети? — вдруг спросила Агафья. — Есть один сынишка. А что за спрос? — Так напомнить. Может, ты забыл про него? — О, старая лисица, знаешь, куда ранить? — проворчал солдат. — Не сердись, Спиридоном. Я за твоего сынка помолюсь Богу. Агафья начала креститься, а солдат скачил, зарычал. «Прибери язык! Зря хлопочешь! Не отпущу! А ну-ка, парень, вставай, поедем!» «Спасибо, хозяюшка, за все!» Солдат положил на стол бумажный рубль. Следующий привал сделали в промысловой избушке среди леса, у гремевшего на камнях незамерзающего потока. Последние обитатели избушки давно покинул ее. Все тропы, дверь, окно были сильно заметены снегом, но по таежному закону дверь он запер только на вертушок. От ветра до да от зверя. Возле камелька оставил изрядную груду дров. На столе коробок спичек, бумажный пакетик с солью и мешочек ржаных сухарей. Над холодным камельком висели пустой котелок и чайник, у дров лежал топор. В Лапландии много таких гостеприимных избушек, построенных охотниками и рыбаками на общую пользу. Хорошо отоспавшийся за дорогу, солдат занялся хозяйством. Затопил камелек, с котелком и чайником сходил к ручью за водой, затем повесил их над огнем, В одном завел кашу, в другом чай. А Колян распряг оленей и, не дожидаясь ни каши, ни чая, завалился спать прямо на голый пол. Он не спал уже больше суток. Рядом с ним, свернувшись кренделем, улеглась истомленная лайка, черная кисточка. Колян попросил солдата разбудить его, как только начнет светлеть небо. «Надо поймать день!» Хотя день вместе с утром и вечером в ту зимнюю пору не больше трех часов, но поймать его важно. Днем можно ехать в два раза быстрее, чем ночью. Солдат разбудил Коляна точно в заказанное время. У него был готов завтрак. Овсяная каша и смоляно темный кирпичный чай. Позавтракали. Колян ушел ловить и запрягать оленей, солдат... Кручью мыть посуду. Потом занялся сборами. Избушку оставили, как полагалось, по неписанному закону тайги и тундры. Камелек потушили и снова повесили над ним пустые котелок и чайник. Вместо сожженных дров нарубили столько же новых. К сухарям, которые не тронули, Колян добавил пресную лапландскую лепешку. Отдохнувшие и подкормившиеся олени выкладывали всю свою резвость и к полудню выбежали на самое большое озеро Лапландии – Имандру. Вдоль берега, совсем близко от озера, тянулся строительный участок. Новые, желтенькие, еще не успевшие почернеть сосновые домики, приземистые бараки, груды свежих бревен, досок. Длинная. Не видно ни начала, ни конца земляная насыпь. Возле нее и на ней, как мухи, на необглоданной кости, люди с лопатами и ломами, запряженные в сани лошади и олени. Копают, подвозят, переваливают, уплотняют землю. Чуть в стороне от насыпи плотники обделывают бревна, строят новые дома. Снег кругом растоптан в сыпучую крупу и чурен почти как земля. Упряжка Коляна осторожно шажком пробиралась по строительной площадке. Солдат подсказывал «вправо, влево, прямо». Ехали навстречу солнцу, которая лишь третий раз ходила над Лапландией после двухмесячной полярной ночи. Колян так загляделся на него, что позабыл, где он, и остановил оленей посреди суматошной рабочей дороги. «Эй, чего встал?» «Вороти! Убирай своих рогатых дьяволов!» Закричали вокруг него. Захваченный красотой и радостью солнечного восхода, парень не догадывался, что остановил все уличное движение. «Трогай!» — крикнул ему Спиридон. «Дай немножко поглядеть на солнце!» — попросил Колян. «Оно скоро упадет!» «Ты гляди, что кругом деется!» Солдат выхватил у коляна хорей, ударил по оленям. Они рванулись, понесли как попало, сильнее увеличивая толчию и суматоху. У кого-то что-то поломали, оборвали, но в конце концов добрались до конторы строительного участка. А солнце только чуть-чуть поднялось над землей и сразу же начало падать, упало за гору. Но золотисто огненные крылья его еще долго закрывали и все небо, и всю землю. Пойдем, сказал коляну солдат. А парнишка заупрямился. Никуда не пойду, я домой. И ухватился за вожу, чтобы повернуть оленей. Тогда Спиридон отнял у него вожжу, самого схватил за воротник, малицы и поволок в контору, вроде мешка. Колян упирался, вертел головой, хотел достать ухватившую его руку зубами. Он догадывался, что для него наступил самый опасный момент. Если его затащат в контору, ему не вырваться домой, быть может, никогда». За последнее время слово «контора» стало широко известно по Лапландии и считалось таким же страшным, как «война», «тюрьма», «смерть». Но что может поделать мышь против кошки? Ничего. Так и Колян, сколь не артачился, а в контору попал. Там он сразу притих от удивления. Он-то думал, что за новенькими стенами и смолистых вкусно пахнущих сосновых бревен, таится что-нибудь страшное. Но увидел большую избу с такими же новыми стенами, какие были снаружи, с чистым деревянным полом, с большими окнами. По всей избе стояли деревянные высокие русские столы. Перед ними на высоких стульях сидели хорошо одетые люди. Кто перебирал бумажки, кто писал». Делалось все тихо, смирно. Перед каждым на столе была потушенная керосиновая лампа. Контору заливал золотисто-багряный, вроде осенних листьев, свет вечерней зари. По потушенным лампам Колян догадался, что люди собрались не за тем, чтобы помучить его, а ради какого-то постоянного дела. Пока светло, они работают без ламп. Когда стемнеет, зажгут лампы. Спиридон подвел Коляна к усатому человеку в тюлене куртки, куртке, начальнику отдела по мобилизации рабочей силы, и доложил, козырнув по-солдатски. — Вот пригнал одного лопаря. — Откуда? — начальник повернул от бумаг Коляну свое недовольное чем-то лицо. — Сколько же ему лет? Эй, парень, много ли тебе годов? — Пятнадцать зим. «Врешь! Прибавляешь!» Начальник встал, перегнулся через стол, оглядел Коляна с головы до ног. Парнишка показался ему лет десяти-двенадцати. А, впрочем, село пари небольшого росточка. Он фыркнул в свои усы. «Но какой же он работник? Куда его?» «Гонять оленей. У него есть упряжка в три головы». — подсказал Спиридон. — Олени во дворе. — Тогда другой разговор. И начальник приказал оформить. На постройке было немало ровесников Коляну. Вообще не особо интересовались возрастом рабочих. Может, орудовать топором или лопатой, править лошадьми или оленями. Значит, годен. И пошел Колян от стола к столу, от писаря к писарю. Один записал фамилию, имя, адрес, другой велел подписать типовой контракт, третий дал распоряжение, чтобы поместили жить в рабочую казарму. И никто не спросил, хочет ли Колян работать на дороге, жить в казарме. Тем временем Спиридон рассказал начальнику, какое неприятное дело приключилось в «Веселых озерах». «Удрали, скрылись, нам высунули». «Одного этого мальца!» Начальник озабоченно помотал головой. «Ну и ну! Как же быть?» Потом сказал. «Малец, иди ко мне! Ты знаешь, куда уехали ваши?» «Кто уехал?» – переспросил Колян. «Твои соседи!» «Они сказали, поедут строить дорогу!» «А уехали в другое место!» «Сказали строить дорогу. Больше колян ничего не знает». «Какой колян? Причем тут какой-то колян?» Начал сердиться начальник. «Он сам и есть колян. Пожалуй, верно он, ничего не знает». Заступился за паренька солдат. «Они ведь ездят прямо целиной. У них везде. Дорога и сам бог не ведает, кто куда кинулся». «Если знаешь, куда уехали соседи, я отпущу тебя домой», — пообещал начальник. «Уехали строить, и я буду с ними, мне не надо домой», — твердо сказал Колян. Он решил так. Если останусь работать, тогда, пожалуй, не будут искать ни отца, ни соседей. «Отведи его в казарму», — приказал начальник солдату. А оленей? В загон. Отдохнут и на работу. У солдата оказались еще дела, и он задержался в конторе. Колян ждал его, прикорнув в одном из углов. Солнце падало все глубже, все больше свертывало и прятало свои крылья. Контору сильнее заливала вечерним мгла. И скоро стало, как в дымной тупе ленивого хозяина, где камелек топят сырыми дровами. Служащие зажгли свои лампы. На стены, пол и потолок причудливо легли разные тени. Колян подумал, что для него наступил последний счастливый час, когда можно убежать. Помаленьку из тени в тень он пробрался к двери и заодно с выходившими людьми выскочил во двор. На грудь ему радостно тявкая бросилась черная кисточка. Она не осмелилась войти в чужой многолюдный дом, куда увели Коляна, и ожидала его возле оленей в смертной тревоге. Но Колян сердито отшвырнул верную Лайку. «Брысь, не до тебя!» «Олени еще здесь, скорее к ним!» Увидев Коляна, они встрепенулись, готовые бежать. Им, как и Лайке, было тревожно так долго ждать хозяина в чужом и страшном месте, среди непонятной суеты и невыносимого шума. Колян вскочил в нарту, дернул вожой, поднял хорей. Олени сделали быстрый крутой поворот, сильно рванули. Один из крайних прыгнул на крыльцо конторы. Колян сильно ударился головой обо что-то. А потом, потом, снежный вихрь, и в нем быстрое кружение красных, зеленых, всяких шаров, полос, дикое кувыркание разноцветных огней. «Искр, звезд и месяца. Этот вихрь создают олени. Они мчатся подобно злой пурге. А Коляну надо еще быстрей, и он гикает на них, размахивает хореем, обещает в веселых озерах накормить до отвала хлебом солью. Где-то вдали слышны крики. Это погоня». Но Колян уже вырвался из тесноты строительного поселка на широкую стоверстную гладь озера и мандры, И теперь никому не догнать его. Теперь он дома. Крики погоня стихают. Колян один только со своими оленями. На всей имандре. Месяцы звезды хорошо освещают ему дорогу. Они даже переменили свою привычку двигаться медленно, степенно. И во всю мощь кружатся, кувыркаются. Вот зажглось полярное сияние. Тоже решило посвятить Коляну. Оно похоже на полог, какие некоторые хозяйки шьют от комаров, только гораздо больше, от одного края неба до другого, и сшито из разных полос, красных, желтых, зеленых. Еще больше похоже на радугу, но та стоит всегда спокойно, а сияние колышится, переливается, меркнет и разгорается, кто-то совсем не дает ему покоя и звон кругом, везде непонятный Коляну звон. Звонят ли церковные колокола? Колян однажды ездил в лавозеро за мукой и слышал их. Звонят ли льдины? Толстые озерные льдины, которые вешне порой выносит река и швыряет на камни водопад. Это Колян слышал много раз. Звенит ли у него в ушах? Может, Какой-нибудь злой колдун напустил на Коляна такую болезнь с колоколами. Постепенно звон утих, потухло сияние, прекратился скок оленей и снежный вихрь. Стало темно, пусто, тихо, и только в голове шум вроде того, какой создает вода, набегающая на отлогий берег во время морского прилива. Колян открыл глаза, повел ими... Он лежал поперек своей нарты. Над ним стоял солдат Спиридон. И его здоровенный кулак медленно, в нерешительности опускался на голову Коляна. «Ударить или не надо?» «Бежать задумал. Я отучу тебя бегать!» — рычал солдат. Запутавшиеся в упряжке олени стояли головами в разные стороны. «Я образую тебя. Возьму свою казарму». Оттуда не убежишь, — грозился солдат, встряхивая коляна. — Вставай, лодырь царя небесного! Ему не пришло на ум, что парень терял сознание, он принял это за притворство. Он считал, что здесь, на севере, все притворяются, все хитрят, даже куропатки. На что уж доверчивая, глупая птица, а увидит охотника или собак, и начнет всякими хитростями отманивать их от гнезда. Медленно, неловко, онемелыми руками Колян распутал оленей, затем поехал сдавать их в общий загон. Спиридон опять подсказывал. Вправо, влево, прямо. Всю дорогу Колян просил его. — Отпусти, я умру здесь. — Замолчи, не терзай мою душу и сам не терзайся!» — ворчал, сердясь Спиридон. «Теперь поздно. Ты везде записан. И олени записаны. Теперь отпущусь, меня спросят в десятеро». Подъехали к загону. Жердяная огорожа обнимала широкую поляну среди леса. В загоне было порядочно оленей. Одни бродили без всякого дела, иные глядели через изгородь на лес и горы, Иные рылись в грудах ягеля, сена, соломы, еловых и сосновых лап, березовых, осиновых, таловых веток. Оленей кормили чем придется, как в лихое, голодное время. Без особого пригляду, опытным взглядом пастуха Колян заметил, что все олени – калеки. То сломан рог, то хрома ковыляет нога, то натерта сбруей кожа. Рабочий, охранявший загон, сказал «Это инвалиды, все здоровые, на работе». Когда Спиридон велел распрягать оленей, Колян заплакал, причитая «И я умру здесь, больше не увижу отца, сестру, дом, и Олежки умрут». «Перестань молчать», — скомандовал Спиридон и отвернулся. У него тоже подступили слезы. Олени распрягли, запустили в загон, нарту и упреж оставили возле изгороди. Скоро Коляну снова придется запрягать. Взять Коляна с собой воинскую казарму Спиридон не мог по уставу, да и не хотел, а только припугнул его и отвел в рабочую. На прощание он шепнул тайком от сторожа при казарме. «Вот теперь можешь убегать». Колян онемел от удивления, «Давно ли было нельзя, и вдруг можно? Почему?» Спиридон понял его без слов, по выражению лица, и дошептал. «Теперь с меня не спросят». «А с кого спросят?» «С него?» — шепнул Колян и повел взглядом на сторожа. «Нет, будешь отвечать сам. Один». Все гражданские, если и не были осуждены, считались добровольно контрактованными, жили без охраны. За побег и за всякое другое нарушение контракта отвечал только сам нарушитель. Колян хотел было порадоваться, что предоставлен самому себе, может убежать, не спрашиваясь, но вспомнил про оленей и паник душой. Куда он без них? Пеший У него и лыж нету, его поймают, едва выйдет из поселка. А не поймают, он замерзнет по дороге. И вся душа, вся тоска Коляна опрокинулась на солдата. «Какой ты злой, с Спиридоном!» «Я злой!» – изумился солдат. Дарми в деревне его считали добрейшим человеком, и он думал, что остался прежним – Отчего же, как не от доброты, подсказал Коляну, что можно бежать? — Я мякиш, из меня можно сделать любого добряка, Николая Угодника, ангела. — Злой, плохой, хуже волка, — продолжал Колян. — Ты рысь! Он говорил тихо и скорее с печалью, чем с сердцем. По обычаям лапланского народа надо жить мирно, тихо, если обидят, рассердят, не платить ответной обидой с криками и ссорой, а умолкнуть, отойти и перестать водиться с обидчиком, пока он сам не вызовет на мировую. Я злой, хуже волка? Рысь? Загинаешь, парень, ты, значит, не видывал злых. Солдат отмахнулся и пошел, но через несколько шагов вернулся и сказал. «Впрочем, от моей жизни все может статься. Скоро пять лет, то я ловлю, вожу под ружьем, раздаю зуботычины, сажаю в каталажку, стреляю, калечу, убиваю. То меня угощают зуботычными, сажают, калечат. Не стать зверем». Мудренее остаться человеком. Прости меня, Господи. Знай, парень, самые злые не те, кто раздает тумаки, водит под ружьем, держит под замком. Они, слуги, сторожевые псы, самые злые хозяева, кто пишет злые законы, затевает войны. Склонился коляну, шепнул. А ты убегай. И ушел. Коляна охватила одна единственная тоскливая и неотступно упрямая дума. Бежать, бежать, хоть пешим, хоть босым, но бежать. Первое недолгое время жители Веселых озер ехали в разброд. Потом начали сближаться и, наконец, соединились в один обоз. Мотя тоже пристала к обозу. Дожидаться отсадно, в лесу побоялась. Пратца же решила так. Он умный, все поймет правильно. Так и вышло. Фома большой мастер читать всякие следы и тропы по следам саней, на которых уехала Мотя, нашел дорогу, пробитую обозом. Он ехал уверенно, был спокоен за дочь и соседей, только немного волновался за Коляна, досердился да на себя, что в торопях весь мешок с продуктами на дорогу перебросил в нарту сына. Дичь. Зайцы-куропатки не попадались навстречу ему, а затевать поиски охоту значило сильно отстать от соседей, и Фома ехал голодом. Он догнал односельчан в поселке Маховое в верстах 70 от Веселых Озер, и его окружили... Начали донимать расспросами. «Где Колян?» «Как Фома удрал от солдата?» «Пропадет наш Колян», — сказала Мотя. «Заблудится!» На нее сердито зашикали старики. Они были суеверны и думали, что дурное слово может принести человеку болезнь, беду и даже сразить его насмерть, как пуля. Чтобы обезвредить необдуманное слово дочери, Фома поспешно сказал против него другое, умное. «Не горюй, Мотя! Скорей, волк и рысь станут добрыми, чем собьется с пути наш колян!» Веселые озерцы решили сделать большой привал, развести костры, наварить мясо, вскипятить чаю, обогреться, перепеленать сухое колыбельных ребятишек. Некоторые из малышей уже охрипли от плача, и, несмотря на лютый мороз, были горячими. Поселок Маховое маленький, а озерцев было много, и они не стали проситься в дома, а по своему кочевому обычаю решили сгородить куваксы. Кувакса – походное жилище, простейшее из всех рукотворных. Это конус, из нескольких жердинок, обтянутых чем придется, брезентом, парусиной, оленями шкурами, с дырой вверху для выхода дыма. Пол голоземляной или забросан древесными ветками, сеном, мхом, что оказалось под рукой, посредине костер. Самые запасливые привезли свои куваксы целиком, и парусину, из шесты, и оленей шкуры закрыть пол. Осталось только поставить. Другие захватили лишь парусину и теперь рубили жерди, ломали еловые сосновые лапы. Все жители поселка Маховое были тут же. И можно ли усидеть дома, когда случилось такое небывалое? Веселые озерцы в самое неподходящее время, темное, пуржливое, морозное, пустились почему-то кочевать. Весело озерцам и помогали ставить куваксы, и, не желая того, мешали расспросами – куда они, почему, зачем? Среди этих гостеприимно надоедливых людей был один не в лапланской малице и унтах, а в черном бараньем полушубке, черных валенках и серой шапке пирожком. Коротко острижен, гладко выбрит, и с забавными очками на носу, которые держались не оглобельками за уши, как у других очкариков, а сами собой, за переносицу, и были привязаны шнурком к пуговице полушубка. Этот человек интересовался только ребятишками, особенно крикунами, заглядывал им в лица, трогал лоб, горяч ли, а потом велел некоторых нести за ним в поселок. «А ты кто?» спросили его. «Доктор». «Доктор?» переспрашивали удивленно. «Как попал к нам?» Тогда все лопари лечились у колдунов и знахарей, о докторах знали только понаслышке. Слухи ходили и добрые, и плохие. Доктора лечат и калечат». За последнее время стали часто рассказывать про доктора Лугова, которому за очки дали прозвище «глаза-посуда». Его будто бы послал в Лапландию сам царь и велел поселиться не в городе, а среди оленного народа. И доктор живет в самой-самой недоступной Лапландии, лечит всех и ничего не берет. Есть только одно подозрительное у этого доктора – сам сильно кашляет, так сильно – будто получает удовольствие от этого. Больной доктор, не способный вылечить себя, не вызывал полного доверия. Люди колебались, кому показывать больных ребятишек – доктору или своему веселоозерскому колдуну-знахарю. Это тоже вылечивал далеко не всех, но плату брал всегда. Тут за доктора вступился Герасим Терентьев, житель поселка Маховое. Он первый встретил его на Лапланской земле, он привез его в свой поселок. Он был первым пациентом, принял жить в свой дом и считал своим первейшим другом, спасителем. При всяком маломальски подходящем случае он рассказывает. «Сначала меня родила мать, потом в другой раз. Доктор глаза посуда». Все случилось так. Осенью, в первый год Первой мировой войны, Герасим ездил в город Коллу за покупками на зиму. В это время в Коллу пришел из Архангельска последний пароход. Событие для Герасима редкое, и он побежал к пароходу. Подоспел как раз в тот момент, когда выходили пассажиры. После всех сошел доктор. Рядом, по обе стороны у него, два солдата с ружьями, Доктор сильно кашлял, чихал, знать был непривычен к морю и простудился. В одной руке он нес чемодан, в другой – узел, стянутый ремнями. Закашлявшись, ставил багаж на землю. Солдаты, оба молодые и свободные, ничего, кроме ружья на плече до маленького солдатского мешка за спиной, почему-то не хотели помочь доктору. Герасим начал громко жалеть его и удивляться на ленивых солдат. Тогда один из них крикнул ему: Чего, раскаркался? Иди помоги. Докторы и солдаты долго ходили по коле из дома в дом от одного начальника к другому, а Герасим таскал за ними докторский багаж. Сперва его не пускали за порог к начальству, а затем вдруг позвали. Начальник, одетый ярко, пестро, как олень в праздничной сбруе, начал спрашивать, где живет Герасим, какая у него семья, изба, может ли он поселить у себя одного человека, русского доктора. Герасим согласился. Через четыре дня езды на оленях доктор Лугов был уже в глубине великой оленей страны Лапландии. Отдельного жилья в поселке не нашлось. Чтобы построить свое, у доктора не было ни денег, ни сил. И он поселился в курной туне Герасима. От хозяев и от собак, которые жили заодно с людьми, его отделили ситцевой занавеской. Кровать, стол и табуретку привычной русской высоты он сколотил сам. А работа ждала его уже давным-давно. Века, тысячелетия она накапливалась с того самого дня, когда в Лапландии поселились люди. Ведь образованного лекаря, доктора, никогда не бывало в этих глубинах. Первым пожаловался Лугову Герасим, что у него постоянная тошнота сильно крутит в животе. Доктор обнаружил глистов, выгнал их, а Герасим стал рассказывать, будто вновь родился, так хорошо чувствует себя». Затем обратились к доктору жена Герасима, его родственники, соседи. У всех были глисты. С этим злом доктор справился легко. А дальше пошли тяжело больные туберкулезом, ревматизмом, расстройствами нервов, сердца. У доктора не хватало лекарств, а порой и знаний. Но ему везло, пока все пациенты были живы, желая вера в его силу. Что-то будет, когда случится смерть. Все отшатнутся от него, перебегут к колдунам или... Дальше доктору было страшно думать. Сам он давно болел туберкулезом. На Волге, в родных местах возле Самары, где жил до высылки в Лапландию, он сдерживал его целительным воздухом, Волжских берегов и кумысом башкирских кобылиц. А на севере от жизни в чадной, душной тупи, от резких колебаний погоды, от недостатка солнца болезнь перешла в открытую форму. И если пойдет так, доктор не протянет долго, он может стать первым мертвым из своих пациентов. Интересно, что будут говорить тогда? Какой же он доктор? если не мог вылечить себя, если умер сам первый. Или замечательный доктор, великая душа, принял на себя наши болезни и умер. Верно, доктора послал Лапландию царь, точнее сказать, выслал. Но совсем не для того, чтобы он лечил оленеводов. Совсем не для того. Лечит он по своей доброй воле, по зову своей Милосердной души. Осмотрев ребятишек, Лугов обнаружил у одного воспаления легких и взял больного вместе с матерью к себе. Не отпустил их и тогда, когда веселые озерцы после большого привала поехали дальше. Неподходящее место для больного тесное, дымное тупо. Но лучше ничего не было. Больная пятимесячная девочка умирала. Вместе с ней умирал и порой хотел умереть и доктор. Ведь если он не спасет девочку, она унесет с собой всякую веру в него и в его науку. Кем посчитают его тогда? Бездельником? Обманщиком, который стесняет и объедает трудяг оленеводов, живущих и без того, тесно, голодно. Лучше умереть, а не жить этак». В умирающей девочке была для доктора и его жизнь, и его хорошая слава, и светлая память о нем. «Мертвые, — говорится, — сраму не имут. Ему самому будет безразлично, что скажут о нем о мертвом. Но у него есть жена, дочь, друзья, товарищи. Вот им будет больно, если о нем придет худая слава. А как много может погибнуть?» Но может и спастись вместе с пятимесячной малюткой. Девочка не брала материнскую грудь. Мать сдаивала молоко в стакан, потом доктор чайной ложкой вливал его в запекшийся рот малютки. Девочка засыпала только на руках у кого-нибудь. И доктор с матерью день и ночь носили ее по тупи. Чтобы камелек меньше дымил, доктор сам топил его, сам выбирал в лесу за поселком сухостойные деревья и рубил на дрова. Болезнь оказалась сильная, упрямая. Миновал месяц, а доктор все еще не знал, победит ли ее. В борьбе с этой чужой болезнью он сильно запустил свою. У него пошла кровь горлом. Снаружи, хоть и странная, слишком длинная и приземистая казарма показалась Коляну все-таки жилым, людским помещением. Внутри же представлялась совсем несуразной, ни на что не годной. Над полом, по которому ходили, еще два пола, но почему-то не сплошные, а с узенькими-узенькими прогалами, что в зимней малице едва пролезешь». Казарма пустовала, весь народ был на работе, только русобородый сторож шарахался с метлой в проходах. Не зная, что делать, Колян остановился неподалеку от двери, где горела висячая керосиновая лампа, одна на всю большущую казарму. «Ты, парень, чего топчешься? Не мешай мне, иди на нары!» — сказал Коляну сторож. По лицу и по одежде, русский рабочий человек, подметавший в тот момент пол. Колян поглядел на него растерянно, вопросительно. Он не понял, куда перейти ему. «Чего уставился на меня? Глух или языка моего не знаешь?» – сторож отложил метлу. «Ну, иди за мной!» – и повел Коляна Мешнар. Казарма была длинная, с редкими замороженными окнами, с нарами в два этажа. Оглядывая нары, на которых впритык одна к другой лежали разные постелушки, старая дежонка, мешки, рогожи, и густо стояли в головах немудрые корзинки, сундучки и другие походные укладки рабочих, сторож ворчал. «Плотно живем, иголку просунуть негде». Но местечко должно быть сегодня освобождали. Человек пять свезли в больницу с Тифом. В поселке для борьбы с эпидемией Тифа был пункт, который называли важно больницей. Заметив место, где подстилки лежали пореже, он спросил. «Ты на какой этаж хочешь? В Нижняк или на Верхотуру?» И опять Колян не понял его. Слова «нары», «этаж». «Нижняк, верхотура!» Слышал впервые. Тогда сторож похлопал рукой по нижним нарам. «Сюда! Это мы и называем нижняк!» Парень кивнул. «Ладно, согласен!» «А может, сюда?» Сторож похлопал по верхней наре. «Это верхотура!» Колян снова кивнул. «Согласен!» Ему было все одинаково немило. мило. «Все ненавистно!» «Ты что-нибудь одно выбирай!» Колян смолчал. Сторож поселил его на верхотуру, затем спросил. «Говорить-то умеешь немножко или совсем того?» Повертел пальцами, как разговаривают немые. «Умею», — сказал Колян. «Чего ж молчал?» «Не знаю». «Не знаешь, почему молчал?» «Вот чудак!» Парнишка не сумел объяснить, что все эти казармы, конторы, контракты, этажи он узнает впервые и беспомощен среди них, как в болоте, по которому нельзя ни ходить, ни ездить, ни плавать. Сторож снова взялся за метлу. Время от времени он подходил к Коляну и выспрашивал, откуда приехал, на какую работу законтрактовался, почему не жилось ему дома. Узнав, что Колян лопарь, сказал «Ваших на много, только они отдельно, особо проживают с оленями, с женами, с ребятишками, в своих шалашах. И тебе, наверное, там полагается. Здесь живут пришвы.